Глава девятая. Была уже поздняя ночь, но Алекс не ощущал н и усталости, н и подавленности, хотя, кажется, они вторые сутки так и не сомкнули глаз. Во всем теле царила стальная напряженность, мышцы были готовы к бою, словно натянутые струны, а мозг лихорадочно работал, вновь и вновь прокручивая детали предстоящей операции. Некроведьма стояла у окна. Откуда открывалась умопомрачительная панорама на ночной город, раскинувшийся сотнями неспящих огней. В Салье они еще ничего не обсуждали, но оба понимали, что могут не вернуться. Вариант, предложенный Фростом, был самым оптимальным, хотя не исключал погрешностей, но другого не имелось. И если рисковать, то это самый подходящий момент, учитывая, что в любую минуту на их запястьях могли защелкнуть наручники. Вы ведь понимаете, сказал сенатор несколькими часами ранее, вновь наливая себе вина, что постучать в парадную двери, п р е с т а в и т ь дуло к о л б у у вас не получится. На это с а л ь ь я отрезал: он нужен нам живым. Без его показаний для нас Алекс все останется по-прежнему. Сам я, может, и готов ради того, чтобы эта тварь сдохла, пожертвовать своим б у д у щ и м но Алекс с нее должны снять все обвинения. Ведьмак коротко кивнул и отсалютовал д е т е к т и в у бокалом. Для начала, думаю, стоит сказать, что так или иначе все вы слышали о нем. Сенатор сделал театральную паузу и продолжил: Бенджамин Харт. Не кажется знакомым? Алекс нисколько не удивилась, услышав громкое имя. За последние дни она уже привыкла к подобному и просто устала удивляться чему-либо. Джек тоже лишь скривился. Это осложняло дело и только. К тому же они и так догадывались. что их подопечный не простой мойщик окон или чистильщик бассейнов. х а р д был главным прокурором города, с л ы ш и м честным, принципиальным и неподкупным. Именно так писала о нем высокая пресса. Но это не мешало ему, судя по громким с т а т е й к а м в желтых газетенках, закрывать свои же дела, уничтожая улики и тела в попытке замести следы не только своих, но и чужих преступлений, что являлось причиной его странной болезни. оставалась загадкой. Алекс всегда догадывалась, что власти м у щ а и н не брезгуют пользоваться положением, притворяя в жизнь не самые свои невинные фантазии. Вампиры, занимающие высокие посты, лакомились человеческой кровью, по закону запрещенной. в е д ь м а к и вступали в сомнительные сделки, инкобы и с у к к у б ы предавались самому грязному р а з в о р о т у в закрытых от посторонних глаз клубах, о п у с т о ш а я других существ. И высасывая их энергию до дна. Все это преследовалось законодательством, но под раздачу естественно попадали исключительно простые дволики. м и н ю с т сам был связан по рукам и ногам, ограничен рамками закона, контролируемого именно такими людьми и нелюдьми, как Харт или Фрост. Так было всегда, но никогда прежде не выставлялось на всеобщее обозрение столь нагло и безбоязненно, не опасаясь недовольства народа. Была ли это провокация или министерство действительно теряло контроль над двуликими? Харт Обертин хмуро констатировала Алекс. Насколько древний? Фрост сдержанно улыбнулся. Не насколько. Ему от силы лет пятьдесят не больше, з а р в а в ш и й с я щенок. Алекс и Джек переглянулись. Дело было в том, что в самом начале своей карьеры Бенджамин Харт служил заурядным Ничем не выделяющимся на общем фоне сотрудником прокуратуры. Несколько лет он занимался обычным перекладыванием бумажек из одной стопки в другую, ведь с огромным трудом закончившего академию оборотня просто не допускали к более серьезной работе. А потом что-то изменилось, и Харт, обладавший крайне скромными для д в у л и к о в ы способностями, начал триумфальное восхождение к вершине Олимпа. Спустя еще несколько лет он занял пост главного прокурора. возглавив не только городскую прокуратуру, но и имея определенные планы перебраться в Вашингтон на место генерального прокурора. Но проблема не в нем. Джек перевел озадаченный взгляд на Фроста и постучал пальцем по обивке кресла. А в том, как к нему подобраться? У него есть загородный дом, задумчиво произнес сенатор. Но с а л ь е покачал головой. Не вариант. Нам просто не пробиться туда. Уверен, что у него там под завязку охраны. Тогда остается только дорога в офис, поддержал Джека Даллас. Вы собираетесь похитить главного п р о к у р о р а прямо посреди улицы? Сенатор скептически скривился. Да вас пристрелят, не успеете полмили проехать. с а л ь е тихо рыкнул. Значит, нужно его выманить на встречу с минимальной охраной, а еще лучше вообще одного. Он посмотрел упорно ведьмака. Тот отставил бокал. Исключено. Мое имя не должно фигурировать в этом деле. Да что вы, еле сдерживаясь произнес с а л ь е Вы и так по уши увязли, сенатор. Или думаете он просто так оставит все это? Рано или поздно ублюдок начнет зачищать всех, кто так или иначе причастен к его грязным д е л и ш к а м Неужели вы не понимаете, что он на грани полного провала? Он действует настолько откровенно грязно, что завтра нападет на кого-нибудь прямо в разгар очередного заседания. А так превратитесь в борца за справедливость, брезгливо добавила Алекс, не сдержавшись. но сенатор даже бровью не повел. Харт верит т е б е Даллас кивнул ведьмаку, спокойно выдержав его тяжелый взгляд. Давай звони. Фрост не двинулся с места. Он тоже уставился на вампира, явно пытаясь просчитать собственные ходы. Репутация сенатора висела на волоске. Алекс буквально воочию видела, какую внутреннюю борьбу вел ведьмак. Конечно, у него имелся еще один выход – сдать их всех в руки ищейек. Но тогда? Тогда кто-нибудь из поверенных Далласа заговорит. А то, что Даллас подстраховался на такой случай, Алекс не сомневалась ни на йоту. Иначе глава вампиров не пришел бы, даже имея сильную н е к р о в е д ь м у за спиной. п о н и м а л это и сам Фрост. Слишком давно они с вампиром знали друг друга. Черт, Уолтер, ты меня под монастырь подведешь! Хмыкнул с е н а т р а з д а в а я с ь Надеюсь, вы знаете, что делаете. Покусав нижнюю губу, будто собираясь с мыслями. Он окончательно сдался. Что мне ему сказать? Скажите, что нашли заменитель того дерьма, которое вы скармливали ему все это время, ответил Джек. Если что-то и могло выдернуть этого двуликого из дома среди ночи, то только его собственная жизнь, стоящая на кону. Что вы говорили с Далласом, и теперь появился заменитель препарата без побочных действий. Но это будет стоить ему очень дорого, просто невероятно дорого. Зачем? Затем, чтобы он ни на секунду не усомнился в том, что вы сенатор, жадная и корыстная сволочь, уж простите, детектив, как бы извиняясь, приподнял ладони. Любое сомнение, особенно мысль, что вы можете действовать в его интересах, вызовет отторжение и ту его кучу вопросов. Поверьте, я повидал много наркоманов среди всех слоев населения, и если он не совсем уж конченый торчок, Готовый за дозу любимого препарата отдаться первому встречному в вонючей подворотне, то никогда и ни за что не поверит в ваши благие намерения. Фрост коротко кивнул, Алекс удивленно вопросительно взглянула на Джека, но тот не ответил, будто не заметив ее потливого взгляда. Даллас ничего не говорил про побочные эффекты, но детектив был готов поклясться, что они имелись. Клинические испытания лекарства еще не прошло. Да и судя по всему, этого Харда продолжало ломать, и не факт, что уже не от самого Феноклоризана. Насколько х а р д доверяет вам, он возьмет с собой охрану. с е б а с т ь я н усмехнулся. Бенджамин, главный прокурор Нью-Йорка, он даже п о с р а т ь в одиночку не ходит. Разумеется, с ним будет охрана, но не думаю, что большая о б ы ч н их двое. Хорошо. Джек задумчиво потёр подбородок. Думаю, людям Далласа ничего не будет стоить расправиться с ними. Пригласите Фроста в загородный дом. У вас ведь он тоже есть. Я видел на обложке Time дверь с такими резными створками. с а л ь е издевательски с о щ у р и л с я И что дальше? Фрост насмешливо оглядел всех. Его поведение начинало злить Алекс, а взгляд свысока и явное пренебрежение к собеседникам подливали масло в огонь. Она не сомневалась, что в любом случае сенатору удастся выбраться сухими из воды, и, по-видимому, этот факт очень забавлял его. Будете пытать его? Интеллигентно расспросим, хищно о с к а л и л с я с а л и я Я умею убеждать. Алекс мысленно обратилась к а м у л е т у Он спокойно висел на цепочке, вновь затихнув и больше не проявлял признаков присутствия. Она надеялась на то, что именно древний артефакт сможет помочь им в дальнейшем узнать всю правду, не прибегая к вынужденному насилию и не заставляя мужчину рядом с ней становиться чудовищем, проявляя темные стороны души. Даллас с а л ь е снова был в своей тарелке. Отправь своих кровососов в особняк к Фросту, пусть оглядятся там. А вы сенатор, отзовите оттуда всю охрану. Никто посторонний не должен ничего видеть. Это ясно? Оба механически кивнули, хотя Фрост и позволил себе охмыльнуться чуть издевательски и уже знакомо надменно, а Даллас откровенно недовольно сморщил нос, словно приказной тон детектива и сточал неприятный для него запах. Достав телефон. Блондин набрал номер. Бенджи мягко, почти нежно пропел в трубку сенатор, когда на другом конце все же ответили: "Прости, что так поздно". "Нет, все в порядке. У меня к тебе разговор. Да, очень серьезный. Нет, это дело не в договоре. Я говорил с Далласом о препарате. Кажется, у него есть кое-что получше, гораздо лучше. Оно правда стоит целое состояние. Нет, я не знаю, что именно." Поэтому я хочу, чтобы ты приехал сам, посмотришь, заодно проверишь. Фрост посмотрел на остальных и уверенно продолжил: лучше ко мне, не будем м а я ч и т ь у вампира, особенно в свете последних событий. Бенджи, ты же понимаешь. И еще. Он пристально взглянул на Джека. Захвати побольше денег, поверь, это того стоит. Нет, Бенджи, ты же знаешь меня. Хорошо, жду тебя. Ведьмак нажал на сброс. Он будет к утру. Сейчас его нет в городе. с а л ь е удовлетворенно кивнул. Рыбка клюнула. Теперь оставалось только ждать. И хотя до встречи оставалось еще много времени, было принято решение не терять это самое время даром и сразу отправиться в дом Фроста, осмотреться, подготовиться и отдохнуть. Спустившись на лифте на первый этаж, вся компания пересекла холл и проследовала к машинам. Как и по дороге сюда, никто не обратил на них никакого внимания. Самым удивительным для Алекс было поведение Велмора. Ведь если бы она не ощущала его т е п л о рядом, то вовсе забыла бы о присутствии д в у л и к о в а Настолько вел он себя тихо и неприметно, и это откровенно пугало, так как для инкуба постоянное внимание и эпатаж были не то чтобы нормой, но стремлением, если даже не жизненной необходимостью. А с того момента, как они вошли в здание отеля, тот не проронил ни звука. Они молча погрузились в лимузин Далласа. и отправились в путь. Сам хозяин дома следовал за ними на другом автомобиле, то и дело теряясь в потоке машин и вновь появляясь на горизонте. Алекс осторожно коснулась руки Велмора, привлекая его внимание и молча спрашивая взглядом, в чем дело. Но двуликий лишь тихо выдохнул и качнув головой отвернулся к окну. С каждой секундой все становилось только более странным и запутанным. А потому, оставив и н к у б а на время в покое, девушка обратилась к Амулету, но и тот, словно устав от девушки, молчал. А зачем? Неожиданно заговорил Джек, обращаясь к Далласу. Вы разрабатываете этот препарат? Мм? Вампир повернулся к детективу и удивленно вскинул брови. Вопрос его явно задачил, выдернув из задумчивости. Что вы имеете в виду? Этот ф е н о к л а ф е р о ма? Джек з л о ц и к н у л Феноклоризан, да, фыркнул детектив, отмахнувшись. Неважно. Зачем этот? Феноклоризан, вновь вставил Даллас. Да, прорычал с а л ь е Вы же за его разработку не просто так взялись. И как он действует? Объясните конкретнее, без воды, четко и по делу. Хм, хмыкнул Даллас, бросая быстрый взгляд на пролетающее за окном огни города. е с л и в двух словах, это своего рода успокоительное. Успокоительное, переспросила Алекс. Да, вампир кивнул. Думаю, нет необходимости объяснять, что и людям и двуликим это нужно. Да рынок завален подобными препаратами. Зачем придумывать что-то новое? Мне как-то не верится, что разработка и продвижение на рынок чего-то похожего способно принести так уж много денег, чтобы... Все зависит от рынка, детектив. С какой-то странной ухмылкой перебил его Даллас. Вы правы, выкидывать препарат на рынок, что и так перенасыщен подобными вещами, нет никакого смысла. Тогда я не понимаю, Джек с сомнением покосился на Алекс, будто она могла прояснить для него хоть что-то. Неожиданно подал голос Велмер. Инкуб, что последние часы хранил молчание и вообще всячески старался слиться с окружающей их обстановкой, не меняя расслабленной позы и... не отводя взгляда от темного окна, за которым уже практически не мелькали огни фонарей и светофоров, произнес: "Это не гражданские разработки детектив". "Не гражданские", медленно повторил за ним с а л ь е "Но вы забыли, чем занимается корпорация Далласа, когда не отмывает грязные деньги, заработанные на невинных детках, и не запускает сказочных розовых пони по коридорам свежестроенных о т клиник в самых бедных районах Бронкса?". Джек молча уставился на инкуба, ожидая продолжения, но парень молчал. Конечно, детектив уже понял, о чем тот так непрозрачно намекал, но ему просто необходимо было услышать это. Основные клиенты мистера д а л л а с а детектив. Военная. в е л м о р наконец обернулся к остальным пассажирам. Именюст. Что? Салье резко выдохнул и подался вперед. Шутишь? Тебе кажется, что я шучу? Инкуб поджал губы. К тому же эта информация есть в открытом доступе. Джек молча переваривал услышанное. Он уже понял, что д в у л и к и й не врал. Об этом говорило многое, начиная от количества вовлеченных в эту кутерьму высокопоставленных лиц и заканчивая маской абсолютного равнодушия, застывшей на лице вампира. Олтер Даллас не спорил, не е р н и ч а л и не у х м ы л я л с я Просто смотрел на своих пассажиров. Переводя излишне холодный взгляд с одного на другого, а затем произнес: «Все так». Не стал отнекиваться вампир. Разработка велась по заказу военных. Для особой касты дволиких требовался препарат, способный угнетать определенные отделы мозга, отвечающие за выработку так называемого гормона слепой ярости. А зверина, словно не веря, переспросил с а л ь е о зверина», по слогам повторил за ним Даллас, скривив губы. И не только. В основном препарат задумывался как новый шаг в лечении посттравматических синдромов у солдат. Испытания начались несколько лет назад. В прошлом году к нам присоединилось министерство. Думаю, нет необходимости объяснять, что практически на сто процентов его служащие состоят из бывших военных. Это не просто выпускники академии. Он вновь со смешкой глянул на детектива. Это практически высшая каста, и щ е й к и Каста высшая, одохнут как мухи, фыркнул с о л я От обычной пули в лоб. Даллас удивленно замер, уставившись в лицо детектива, затем прищурился и, наконец, ухмыльнувшись, кивнул. Но, «Ну, конечно, детектив с а л ь е она в вас не ошиблась. Кто? Прозвучало с трех сторон одновременно, но вампир проигнорировал вопрос, а в следующую секунду машина остановилась. Прибыли. С водительского места послышался холодный голос д в у л и к о в а Отлично. Даллас, не обращая внимания На заинтересованные лица Алекс и Джека подался чуть вперед и распахнул пассажирскую дверцу. Идемте. Алекс первая последовала за вампиром, понимая, что сидеть и ждать ответа от кровососа бессмысленно. Он явно не планировал делиться с ними информацией сверх того, что уже дал, а еще всем просто жизненно необходимо было расслабиться и хоть немного отдохнуть. Но и, конечно, ей не терпелось поговорить с Джеком наедине без посторонних. Разговаривать п р е д в л и к и х особенно при Фросте, и л и д а л о с е не хотелось. Чем меньше знают об Амулете, тем лучше. Хотя и эту мысль она отбросила с усмешкой. От е д в л и к и х сложно что-либо скрыть. Фрост встретил их у входа и пригласил внутрь. Правда, практически сразу же оставил гостей в компании своих людей, сославшись на необходимость отлучиться для решения срочных рабочих вопросов. В такое это время не без ехидства фыркнул Джек. Слугам народа некогда отдыхать, детектив. Снисходительно улыбнулся в ответ сенатор и скрылся в темном коридоре. с а л и е т только глаза закатил и уже собирался вставить очередной к о л к и й комментарий, но Алекс ощутимо пихнул его в бок, призывая сдерживаться. Ну конечно. Один из людей Фроста проводил Джека с Алекс на второй этаж, предложив одну из комнат для гостей. в е л м а р же с Далласом остались внизу. Инкуб с п р и х в а ч е н н ы й из баров роста початой бутылкой виски и большим тяжелым стаканом забрался с ногами в одно и з к р е с е л уставившись на расположившегося напротив него о л т е р а Далласа, древний молча пил, прожигая последнего странным взглядом. В 1965 году министерство решило создать свою собственную небольшую, но могущественную армию, подчиняющуюся исключительно ему. Тогда и появилось подразделение специального реагирования, в которое входили двуликие, а точнее оборотни. Таких агентов в народе тут же окрестили и щ е й к а м и Это были настоящие цепные псы министерства, отборный материал, из которого лепились машины убийцы. На достигнутом решили не останавливаться. На военных базах за высокими заборами и километрами колючей проволоки в полную силу шло создание препаратов, увеличивающих не только мышечную массу, но и позволяющих усилить обонятельные, зрительные и слуховые рефлексы оборотней. Хотя казалось бы, куда уж больше. В скором времени в стране не осталось ни одного существа, способного укрыться от г о н ч и х Стоило им только получить приказ и почуять добычу. Спрятаться уже было невозможно. Так или иначе эти твари находили, подчиняли и уничтожали любого, генно модифицированные уроды. Но не все дволикие могли справиться с тем списком побочных эффектов, что имелись у вводимых им препаратов. Лишь один из тысяч оставался жив или, в относительно здравом у м е чтобы стать ищейкой. И Даллас был осведомлен об этом лучше, чем кто-либо, ведь именно его дочерняя компания. занимались разработкой бета-вакцин, способных превратить подопытных двуликих в настоящих косаток животного мира. Потому-то и визит в отель и встреча с Фростом наверняка не остались незамеченными министерством, следящим за каждым винтиком в механизме создания своей основы. Он понимал, что ищейки давно уже сидят у них на хвосте, но по определенной причине ждут. А также осознавал, что его старый добрый приятель Фрост играет свою пока не до конца ясную ему роль в этом спектакле. самого вампира мало волновало происходящее в стенах м и н ю с т а это был не его уровень, пока. но шанс получить в свои ряды н е к р о в е д ь м у был слишком соблазнителен. однако лично для него подобная сила могла стать серьезной проблемой. именно поэтому вампир пошел на соглашение с Верховной, а впоследствии и вовсе сумел избавиться от Фреи. Даллас был умен. И вряд ли добился бы всего, что имел, если бы играл по правилам. Так что при любом раскладе он останется при своем. Если молодую ведьму убьют, его власти в будущем ничего уже не будет угрожать. Если нет, в сейфе кабинета уже лежит новенький контракт с Алекс Кинг. Оставался открытым только вопрос о причастности сенатора ко всему этому бардаку и последствиях произошедшего. Но и тут Даллас не сомневался в исходе дела. Они с сенатором сумеют прийти к общему знаменателю. Вампир фыркнул и, г л я н у в на часы, не спеша налил себе вина. Где-то неподалеку ш о р к н у л и шины, и черный сенаторский лимузин растворился в густой ночи. Через час рассвет, а самый мрак, как известно, перед рассветом. В это время суток тьма над городом была особенно черной, даже звезды меркли. Даллас неслышно вздохнул, рассматривая огни за окном, а его зеркальный двойник... Не весело отсалютовал бокалом.